Ир балеты, сегодня я с подъедут. Где то где звон монеты, танцуют их там подъедут где-то Их там нет и... Я был на дискотеке в Триполи Полет валькирий Я танцевал в Бенгазе, Донбассе, Пальмире Бро -бро -бро -бро Броньбанцы, дикие вавранцы Партизаны-спартанцы труд пальцы, берегу Гальций Тут монахи тальцы. китайцы Пьем в перцу, две ноги в перцы Выступает оркестр Стук перцу, мы тут с концертом, Давай-ка сыграем, маэстро Лета и арбалет Люшен несет на работу Опять брунгильда позвала на охоту Ран караван, ты салам, как сам, допиваем арте и к делу Пав барабан, подбирай кальян, томам, готовят стрелы, труд пальцы, перепугальцы, остальное дело привычки Твой банцирь, дить бранцы, а рядом турецкие птички Лето и ордолеты. В огнера подъедут, где так, где звон монеты, танцуют их там нет и лета, и арбалет. В огнера подъедут, где так, где звон монеты, танцуют лета, и арбалет. I'm